Глава 19 Цивилизация Кипдиго продолжала жить своей жизнью. Угроза была устранена и можно заняться сугубо мирными делами. Главное из них, конечно, остывающее ядро и генераторы излучения всех модификаций. Что касается генераторов, дело двигалось. Лон держала руку на пульсе. Ей понравилась научная работа, и она с Альбиной продвинулась в этой работе далеко вперед. плотную, подойдя к созданию микрогенератора, который будет вживляться Кипдига при рождении. После этого можно забыть о проблеме. Император сдвинул центр внимания с военной тематики на гражданскую. На первый план вышел председатель правительства, работавший еще в этой должности во времена, когда и Кип-Дига ещё не было. Лея, бывшая жена императора, не хотела видеть Лон и попросилась в экспедицию по изучению аномалии, которую оставила Сьюис. Работа ей понравилась, и вскоре она пришла к неутешительному выводу. Аномалия не что иное, как разрыв метрики пространства времени. Рана становилась все больше и грозила лавинообразными изменениями, а проще говоря, Вселенная просто могла исчезнуть. Возникал закономерный вопрос: можно ли остановить этот процесс, стянуть рану или наложить на нее энергетическую заплатку. Вопрос возможности создания установки прорабатывался, но размеры и масштабы такие, что необходимо объединить усилия всех разумных цивилизаций. Провели совещание в Межгалактическом Союзе. Лея выступила с докладом и доступно объяснила проблему. Свелд задал один вопрос. «Сколько продлится по времени этот катаклизм?» Лея ответила уклончиво. «Может, миллион, может, миллиарды лет, а может, год или месяц?» «Очень неопределенно. У меня сомнения, что это действительно так, и что необходимо тратить такие ресурсы». Есть много других неотложных дел. На мой взгляд, опасность гипотетическая. Таких аномалий во Вселенной великое множество. Речь императора грубоватая, но выражающая настроение большинства членов совещания. И большинства населения цивилизации. Они не видели проблемы с этой аномалией. Лея вспыхнула. Ей речь бывшего мужа не понравилась, поэтому она ответила не менее резко. Свел видел, что бывшие супруги завелись и может дойти до скандала. Вы император светлов близоруки, не видя очевидного, то что у вас перед носом ваш отец видел, а вы нет, не можете отличить главное от второстепенного. Напомню оружие последний вздох вы добыли с корабля пиратов вместе со мной. На вас и на мне лежит ответственность за эту цивилизацию. Мы сделали тогда что должны были сделать твои упреки беспочвенны. Давай прекратим и не будем путать общественное с личным. Свел решил, что пора вступиться, Иначе дело грозит семейным скандалом и разборками на людях. А ссоры из избы, как известно, выносить нельзя. «Мы все устали после напряженной работы», — объявляю перерыв. «Осмыслим информацию и примем взвешенное решение. Проблема стоит того, чтобы пристально ее рассмотреть». Лея благодарно на него взглянула, а император еле удержался, чтобы не вскочить. Как только покинули зал совещаний, Светлов подошел к Лее и попросил ее переговорить в отдельном кабинете. «Ты думаешь, стоит? Хочешь еще услышать комплименты?» Тем не менее пошла с ним. Как только дверь закрылась, он резко проговорил. «Что ты себе позволяешь? Зачем личное выносишь на публику?» «А ты не понял? Я это должна была сделать сразу. Пожалела. А зря». «Прекрати! Зачем ворошить прошлое? Андрюша, ты меня бросил! Как у тебя хватает наглости просить о чем-то? Проси свою медузу!» Она взглянула на него с ненавистью, оттолкнула и вышла. В большом семействе назревал скандал. Андрей растерялся. Такое поведение не укладывалось в обычные рамки, Но ее можно понять. Понять можно, но авторитет может резко пошатнуться. В сознании прозвучал голос Леи. «Не волнуйся, я на лагуну не вернусь». У Леи еще оставались к нему чувства, и она предприняла попытку вернуть его. Получится или нет, покажет время. А Светлов вышел из кабинета и пошел по коридору, анализируя. «Андрюша, что такое задумчивый?» Перед ним стоял Свел. Он видел, как они уединились и понимал. Разговор проходил нелицеприятный. «Сам слышал. Лея просто с цепи сорвалась. Я вас знаю с рождения и нянчил обоих на своих лапах. И что? Что, что? Она тебя любит. Вот такие дела». Так что разбирайся в своем треугольнике сам. Ты лучше вот что скажи, откуда берутся нуль тоннели. Что за нуль тоннели? Пойдем покажу. Они прошли в операторскую. Свел развернул карту звездного сектора, которая отображала темные полосы. Что за полосы, задал вопрос Андрей. Это и есть нуль тоннели. Диаметр тоннели небольшой от нескольких метров до нескольких миллиметров. Но вот в чем проблема. Если корабль нарывается на такой тоннель, то терпит катастрофу. Эти тоннели имеют другую физику пространства и прошивают все — Галактики, звезды, планеты. Такое чувство, что наша Вселенная коллапсирует, и причина тому одна — аномалия. Другого объяснения нет. То есть летать опасно? Я об этом первый раз слышу. Опасно? Да. Нуль тоннели появились недавно — Все началось рядом с аномалией в звездной системе Ароа мы находимся ближе и Дакус уже пронзила парой тоннелей. Поэтому Илея была такой категоричной, ее обвинения справедливы. виноват не ты, так сложились обстоятельства, по-другому поступать не получалось, и я принимал в этом самое горячее участие. Как же теперь передвигаться по пространству? Только используя порталы по-другому очень опасно. Нужно предупредить всех. Предупреди. Я вот что предлагаю. Давай слетаем к аномалии сами. Мы породили этого монстра. Нам его и надо успокоить. Сильно сказано. Как успокоить? Вариант, который мы рассматривали в прошлом, произвести направленный к центру аномалии выстрел из установок «Последний вздох». Сработает ли? Результат может быть обратным? У тебя есть другие предложения или варианты? Увы, нет. Тогда полетели. Флот готов. Отказываться неудобно, да и дело надо решить, а то в глазах Леи совсем упал. На совещание больше не возвращались, поднялись на орбиту и стартовали к звездной системе ОРОА во главе тысячи кораблей. Корабли выходили строго по указанным координатам и образовывали сферу вокруг аномалии. Двигаться в этом пространстве невозможно, нуль тоннелей пронизывали космос вдоль и поперёк. «Смотри, я сейчас тебе покажу, что такое нуль-тоннель». Из транспортного ангара вылетел шаттл на автоматическом управлении и буквально на глазах врезался в невидимую преграду. Потом еще и еще. А дальше случилось вовсе невероятное. Нуль-тоннель прошил шаттл, и тот висел в космосе, нанизанный на невидимую иглу. «Впечатляет. Так может и нас пронзить». «Может». Поэтому тянуть не будем. Открываем огонь. Тысяча кораблей сделала залп невидимой энергией, Дальше все смешалось. Аномалия вроде как вздрогнула и сжалась. Потом пространство взорвалось мощными разрядами энергии, а аномалия пропала. Пространство успокоилось, отливая какой-то уж очень темной чернотой. Экипажи с замиранием ждали, что... Будет дальше. Космос оставался чистым. Аномалия пропала. Свел и Светлов боялись поверить в то, что смогли обуздать стихию. Кажется, сработала, Андрюша. Твоя бывшая оказалась права. Ответить Андрей не успел. В центре сферы, образованной кораблями Союза, чернота вдруг пропала. И на ее место показалась огромная, отсвечивающая золотом обшивки планета. Корабли в сравнении с ней выглядели букашками. «Что это, Андрюша? Думаю, что результат нашего выстрела. Нужно подготовиться к бою!» Договорить он не успел. На экранах появился худощавый человек в черном мундире. Одно это успокоило. Не монстр какой-нибудь, а человек. «Я император Георгий, командующий межвселенской станцией «Надежда». «Деактивируйте установки дестабилизации на кораблях». «Почему мы вам должны подчиняться?» – начал было Светлов, но император его жестко перебил. «Потому, император Светлов, что вы свое черное дело сделали, дестабилизировав целый кластер мультивселенных не только в настоящем, но и во временной параллели». Объяснение вроде того, что мы не знали, не предполагали, так сложились обстоятельства, несостоятельны. Вы добились бессмертия для себя, случайно изобрели установку, достигли грубого взлома порталов между Вселенными и дестабилизировали все, что можно. Последствия ваших действий, десятки тысяч кораблей в разных Вселенных и временных периодах прошлом и будущем. Прямо сейчас флот Цинши и Лоона дестабилизировал эту вселенную в прошлом. Соответственно, вас скоро просто не станет. Нет времени на разговоры. Делайте, что я говорю, или будете уничтожены. Конец серии. От авторов. Дорогие друзья, история на этом не заканчивается. переходит на совершенно иной уровень. Мультиверсум подвергся значительной дестабилизации. Реальность изменилась раз и навсегда для всех цивилизаций в самых разных вселенных, грозя их полной аннигиляцией. Вас ждут новые битвы, где вселенные сгорают пламенем столкнувшихся сил. Продолжение приключений полюбившихся героев ждите в новом цикле «Колыбель цивилизации. Часть 2». Уже в июне. А пока готовится к выходу новый цикл, для полного понимания последующих событий обязательно советуем почитать серии «Колыбель цивилизаций» и «Космический дьявол». Вам точно понравится.